Глава 30. Лош уже в восьмой, а может и в девятый раз изучал статью в Лазурном иллюминаторе. Хобан из Зои Вошберн. Биографический очерк Вильгельмина Аскат. Хобан из Зои Вошберн, два крупнейших магната после Военной галактики. Их корпорация Pteranodon Incorporated, одна из лучших транспортных компаний как в ядре, так и за его пределами. Если вам нужно отправить груз, большой или малый, то его перевозкой скорее всего будет заниматься именно она. Меня приветствует мужчина, который составляет половину этого партнёрства. Друзья называют его Уош. Мы с ним находимся в холле их роскошного особняка в Вестборо, недалеко от Кедри-Понд. Вестбор, для тех, кому ещё не посчастливилось с ним побывать. Это элитный анклав Персефоны. состоящий из нескольких расположенных бок о бок крупных поместий. Они обнесены высокими оградами, и их обходят вооружённые патрули. Прежде всего меня поражает то, что в жизни он гораздо симпатичнее, чем на всех изображениях, которые я видел. Возможно, кому-то его голубые глаза покажутся близко посаженными, но они буквально излучают невероятное тепло и обаяние. Его песчано-светлые волосы аккуратно пострижены, Он, похоже, в прекрасной физической форме. Сейчас ему слегка за сорок, но выглядит он лет на десять моложе, а то и больше. За бокалом лучшего бомонского бажале мы обсуждаем наших общих знакомых с Персифоны, таких как Этертон Уинг и сэр Ворвик Хэру. Уош говорит, что считает обоих близкими друзьями. Затем к нам присоединяется Зоя Уошберн. Она выглядит потрясающе и буквально излучает энергию. Ей удается успешно сочетать работу и обязанности матери. Я вижу это и потому, как она мягко, но твердо выпроваживает малышей-близнецов, которые забрели к нам в комнату. — Ули, сурри, маме нужно поговорить с этой хорошей женщиной. Идите, поиграйте с сестрой. Милые малютки просят, чтобы им разрешили остаться, но Зоя глуха к их мольбам. Тогда они дружно показывают ей язык. Миссис Вошберн отвечает им тем же и отправляет их по своясе. Слегка шлёпнув каждого по попе, как только близнецы удаляются, мы наконец можем начать наш тет-а-тет. Типичная для иллюминатора хвалебная статья. 1.500 лестивых слов, написанных журналистом, который мечтает об завестись связями в аристократических кругах. Однако сейчас, когда Вош сидел за своим рабочим столом и перечитывал этот текст, он не чувствовал ничего, кроме негодования. За месяц, который прошёл с момента публикации, дела резко пошли на спад. Поначалу казалось, что у компании просто началась полоса неудач. Где-то в системе Калидоса пропала партия пропаксина. Лекарство предположительно было украдено, когда его грузили с одного корабля на другой. Прямо сейчас им, скорее всего, уже торговали на чёрном рынке. На Регине в шахте, где добывали псиломилан, возник трудовой спор. Он привёл к забастовке, которая продлилась целую неделю. Грузовой корабль Тернадона, который должен был отвезти несколько сотен тонн марганцевой руды на Санта, всё это время просто стоял на посадочной площадке. Корабль, стоящий в порту это корабль, который приносит убытки. Несколько экипажей Тернадона заразились таинственной болезнью. В конце концов её источник был найден, им оказалась партия испорченных белковых батончиков. Проблемы с местными поставщиками обошлись компании в полмиллиона кредитов. Хотя всё это раздражало, Вош и Зои в общем и реагировали на это адекватно. В бизнесе иногда бывают неудачи, и с ними нужно справляться. Затем стало известно, что в одной из дочерних компаний Птеранодона опубликовали сфальсифицированные результаты за последний финансовый год. Astra Klein, одна из небольших транспортных компаний, которую Птеранодон поглотил в период стремительного роста, Завысила полученную ей прибыль на 150%. Ошибку в отчётности обнаружили, виновных уволили, но уверенность инвесторов была подорвана, и акции Птеранадона сильно упали. Приблизительно в то же самое время была предпринята попытка враждебного поглощения ещё одной дочерней компании Птеранадона Kunlun Shipping, которая обладала монополией на перевозки в системе Красного Солнца. Группа акционеров начала борьбу за голоса чтобы лишить себя директоров контроля над компанией и добиться бы своего, если бы Уорши Зои лично не вмешались в это дело, они бросили в бой армию адвокатов, объявили попытку захвата незаконной и пригрозили подать в суд на мятежных акционеров. Мятежники не без основательно заподозрили, что с финансами Уордбернов лучше, чем у них, а стремление победить сильнее отказались от своих планов. Третий мощный удар компания Птеранодон получила в форме коллективного иска от тех самых заболевших работников, которые питались испорченными протеиновыми батончиками. Оказалось, что в этих батончиках содержится значительное количество крысиных фекалий. Члены экипажа жаловались на небезопасные и антисанитарные условия труда и потребовали выплатить им компенсацию Команда юристов, представлявшая интересы Вошбернов, попросила предоставить доказательства того, что компания Птеранадон намеренно снабдила пострадавших продуктами негодными к употреблению. Адвокаты истцов сделать это не смогли, и тогда судья, который совершенно случайно оказался другом сэра Уорвика Херу, друга Воша, в удовлетворении жалобы отказал. Хотя компания Птеранадон Инк пережила все эти несчастья без больших потерь, Вош не мог избавиться от сильного чувства тревоги. Море бизнеса, по которому плыл корабль Феронадон, прежде было спокойным, но теперь он вдруг оказался в бурных водах. Вош не мог отделаться от ощущения, что кто-то затаил злобу на него и Зои и пытается разрушить с таким трудом возведённые ими здания. Или это просто паранойя? Статья в Элюминаторе вызвала у него странное чувство ностальгии. Прошло всего несколько недель, однако Хобан Вошберн, о котором писала Вильгельмина Аскот, элегантный и обходительный магнат грузовой компании, теперь казался совсем другим человеком, которого Вош сейчас совсем не узнавал. Стук в дверь вывел Воша из горьких раздумий. В кабинет пошла Зои. "Снова перечитываешь её, любимый?" спросила она, увидев у него в руках раскрытый номер иллюминатора. "Ну да, почему бы и нет?" Тебе не в чем оправдываться. Вильгельмина Аскот пишет только о влиятельных людях. Эта статья — важное событие в нашей жизни. Символ того, что мы добились успеха. И тут еще этот снимок. Он указал на одну из фотографий. На ней вся их семья стояла на лестнице перед особняком. Вош и Зоя обнимали друг друга за талию и улыбались. А Селеста тем временем положила руки на плечи близнецов. Ее жест казался проявлением любви. Но на самом деле она крепко их держала, иначе они просто отказывались стоять на месте. Посмотри на нас, сказал Вош. А в чём дело? Чудесный снимок. Но мы выглядим такими самодовольными, чёрт побери. Мы так беззаботно ухмыляемся, даже и не подозревая, что через несколько дней всё превратится в Нью-Фэй. Но мы же с тобой не Нью-Фэй, спросила Зои, подходя к нему ближе. У нас с тобой всё хорошо? Она положила ладонь ему на шею, но Вош её стряхнул грубо, почти капризно. "Я всё понимаю", сказала Зои с холодком в голосе. "Ты злишься, я тоже, но не срывай свою злость на мне. Расслабься, всё будет хорошо". "Расслабься?" фыркнул он. "А как? У нас один кризис за другим, и я просто жду, что случится в следующий раз. А когда произойдёт очередное несчастье, люди задумываются, если уже не задумывались, и спросят себя: Насколько уверенно мы контролируем компанию? Прямо сейчас птеронодон выглядит слабым, а слабость словно кровь в воде, она привлекает внимание акул. Если они начнут плавать вокруг нас, мы их прогоним. Вместе. Пусть только попробуют нас тронуть, и тогда мы им покажем. Ее слова в Оше совсем не утешали. Когда Ош хандрил, Зоя обычно умела быстро его подбодрить. Но на этот раз все ее слова лишь усиливали его страдания. Когда звезда Перунадона восходила, они не потерпели ни одного поражения. Любые препятствия на своём пути они сметали. Всё доставалось им словно само собой. Но сколько в этом его заслуг и сколько Зои? Что именно он сделал для компании? Чем больше Вож думал об этом, тем сильнее ему казалось, что он всего лишь младший партнёр, как на работе, так и дома. Да, в своей статье Вильгельмина Аскот нарисовала традиционный портрет Ворбернов. Вош — глава семьи, а Зои — мать, которая к тому же работает. Но лазурный иллюминатор ориентировался на консервативных читателей. Правда была совсем иной. В том, что касалось бизнеса, основные усилия прикладывала Зои. Решение о покупке акций и кораблей, о создании новых маршрутов принимала именно Зои, а Вош просто с ними соглашался. И до сих пор это не вызывало у него никаких возражений. Но, возможно, что зря? Возможно, он должен больше заниматься делами компании. Возможно, именно в этом отчаянно нуждается Terranodon Inc. Что если недавние проблемы связаны с тем, что он слишком полагается на Зои и не доверяет своему собственному мнению? В течение следующих дней в голове Уоша продолжали бурлить опасения. В бизнесе ничего страшного не произошло. Но и значительных успехов Птеранодон за это время не добился. Вошь уныл и бродил по особняку, придирался к обслуге и даже к родным. Однажды Селеста совершила провинность. Ударившись пальцем о ножку стула, она пробормотала дерьмо. Хотя одно из железных правил, установленных Зоей, заключалось в том, что в доме запрещено сквернословить. И детям, и при детях. Вож вышел из себя и отругался Лесту с такой яростью, что она расплакалась и назвала его большой вонючей жопой. За это её на полчаса отправили в свою комнату. Хотя, честно говоря, Вож наказал её даже не за дерзость, а за то, что она вдобавок сказала, что он плохой папа. Развязка, как это часто бывает, произошла на званом ужине. В числе приглашённых был Дурнхеймер, который специально прибыл на Персефону со своего плавучего дома. на Беллерафонте. Хеймер уже давно работал с Птеранодоном и считался ценным клиентом. Данные мероприятия организовали специально для него, чтобы подлизаться к нему. Хеймер сидел справа от Зои, и за ужином она хохотала над каждой его шуткой и время от времени касалась его руки. Затем она повела его по дому, показывать артефакты со старой земли, которые они с Уошем накопили за много лет. — Разумеется, наша коллекция просто пустяк по сравнению с вашей, дуран, — сказала она, выходя вместе с ним из столовой. — Но мы стараемся. Они отсутствовали почти двадцать минут, и это время показалось Вошу целой вечностью. В доме не было столько древностей, чтобы их так долго рассматривать. Вернулись они рука об руку, постоянно перешептываясь и над чем-то смеясь. Наблюдая за Зоей и Хемером, Вош почувствовал болезненный укол, который постепенно смог опознать это была ревность. Он никогда не видел, чтобы его жена так вела себя с другим мужчиной, даже ради заключения контракта. Мужчины часто пытались флиртовать с ней в ходе деловых встреч, но Зои Вольберн резко пресекала все их попытки. Одного её холодного взгляда было достаточно, чтобы они заткнулись. Но с дураком Хеймером она вела себя так приветливо, По мнению Воша, это было уже не просто подлизывание, и он задумался, а не зашло ли всё дальше взглядов, прикосновений и смеха. Хеймер красивый и образованный, влиятельный, гораздо больше подходил Зои, чем Хобан Вошберн. Может, раньше между ними ничего не было, но похоже, что их отношения начали завязываться прямо сейчас. На глазах у Воша, чуть погодя, Вош оказался на задней террасе вместе с Хеймером. Они курили сигары в свете полной луны и обсуждали сделку. Когда в разговоре возникла пауза, Хеймер заметил, словно скользь. «Ваша жена — удивительная женщина, Вошберн. Должен сказать, что вы заняли место, которое совсем вам не по рангу. Без обид, приятель». С этими словами он игриво стукнул Вошу кулаком в плечо. В эту минуту Вош с радостью ударил бы его в ответ. «По лицу. Сильно». Однако вместо этого Вож просто кивнул и принял решение никогда не приглашать хеймеров к себе домой и не оставлять их с Зоей наедине. К тому времени, как гости разъехались, Вож нажрался в хлам. Они с Зоей поссорились. Вож помнил только то, что перепалку затеял он, скорее всего, из-за какого-то пустяка. Они кричали, ругались друг на друга, и в конце концов Вож отправился спать в комнату для гостей. Утром он принес ей завтрак в постель и попытался извиниться. Это тоже привело к ссоре. Зоя сказала, что вчера вечером он наговорил ей обидных вещей, простить которые она не может. В ответ Вош обвинил Зои в том, что она флиртовала с дурраном Хеймером. Даже не веря в это, он все равно надеялся увидеть выражение вины на ее лице, молчаливое признание того, что она ему изменила, может, не с Хеймером, а с кем-то другим. «Ведь Хеймер прав. Зачем Хоббан-Вошборн такой женщине, как Зои Эллийн? Что она в нем нашла?» «Она, в отличие от него, птица высокого полета. Что-то должно было ее привлечь. У нее наверняка должен быть какой-то тайный умысел. Только так Вош мог все это объяснить. Дело же не только в любви, верно?» Ссора разгоралась. На шум прибежали дети. «Ведь Хеймер прав. Зачем Хоббан-Вошборн такой женщине, Близнецы в ужасе расплакались, а Селеста ошалела и наблюдала за происходящим. Они никогда еще не видели родителей такими. Но у Воша и Зои это не остановило. Они продолжали орать друг другу в лицо. Вош даже не знал, что пытается ударить Зои, пока она вдруг не отстранилась. — Поднимаешь на меня руку, Хоббан Вошберн? — прорычала она, и в ее глазах вспыхнула ненависть. — Ты не посмеешь, черт побери! Вож посмотрел на свою ладонь. Она была на уровне его головы, готовая нанести пощёчину. Он хотел опустить руку, но почему-то не мог. Ведь если он это сделает, то капитулирует перед Зои. Но и ударить Зои он тоже не мог. Это перечеркнуло бы уничтожило всё, во что он верил, всё, что ему дорого. Сгорбившись, он коротко развернулся и вышел из комнаты. Весь день Вож прятался в своём кабинете, закипая от злобы. Зои не пришла его проведать. Он не ждал её, но всё-таки надеялся, что она к нему заглянет. Дети тоже к нему не приставали. Он слышал, как за дверью селёста призывают близнецов умолкнуть, словно он спящий медведь, которого нельзя будить. Он ломал себе голову, думал о том, как исправить разрушенные им семейные отношения. Но голос в голове Гоша говорил, что Зои должна искать примирение с ним, а не наоборот. Если он обвинил её несправедливо, И она была ему верна, то она должна открыто заявить об этом и развеять всякие сомнения. Зои этого не сделала и тем самым фактически признавала свою вину. Когда уже вечерело, кто-то негромко постучал в дверь. Да? В кабинет вошла Зои. Вож постарался оценить её невербальные реакции. Зои прятала руки за спиной. Это могло означать что угодно: от раскаяния до злости. Её лицо ничего не выражало. Зоя отлично умела надевать на себя маски, когда хотела. «Вош», — сказала она. Тон её голоса был тоже нейтральным. «Что?» «Время пришло». «Время для...» «Включай компьютер». «А? Зачем?» «Кой-кто хочет с тобой поговорить». «Кто?» «Перестань задавать вопросы и сделай, как я сказала». Вож почувствовал, что в нём вскипает злость. Сначала ты должна назвать мне вескую причину. Вож, по-моему, ты не понимаешь. Зои убрала руки из-за спины. В одной из них был пистолет. Она навела его на Вожа. "Это не просьба", сказала она, взводя курок. "Это приказ".